Яника Леро. Замуж за Торенти. Глава первая. Помолвка. «Папа, я не пойду замуж за Виторио Торенти. Девушка топнула ногой и надула губки, выражая все свое недовольство. «Белла, это уже решено!» — сказал отец с такой строгостью, что в голосе не было и намека на обсуждение. «Но он старше меня, на двадцать лет», — возмутилась она, едва сдерживая эмоции. «Он герцог, обеспеченный, и тебе не придется думать о будущем. К тому же этот брак поможет твоей семье. Он укрепит наши позиции при итальянском дворе», — добавил отец. Его голос стал еще тверже, подчеркивая окончательность решения. «Но папа...» Тихо возразила она, но не успела договорить. «Довольно», — перебил ее отец. Его голос звучал как приговор. «Я сказала, это уже решенный вопрос. Виторио выбрал себя в жены, и точка». «Ты же помнишь, что у него странная история. Как он завладел богатством? Где его племянник, который должен был стать наследником?» Не успокаивалась Изабелла. «Меня не интересуют эти подробности», — прервал ее отец с явным раздражением. «Он влиятельная персона при дворе, и этого достаточно». Не найдя больше аргументов, Изабелла гордо подняла подбородок и, не говоря ни слова, ушла прочь. Злость и ярость кипели внутри, но она не могла позволить себе показаться слабой. Оставшись один, отец устало присел в кресло, проводя рукой по лицу. Пускай злится, потом еще скажет спасибо. Пытался успокоить он себя, прогоняя сомнения. Это решение для ее же блага. Через три дня состоялась помолвка. Платье Изабеллы было настоящим произведением искусства. Светлый шелк обвивал ее фигуру, струясь до пола, а по линии корсета тянулись изысканные вышивки с золотыми нитями напоминающими лучи заката. По краям подола платья мерцали драгоценные камни, создавая иллюзию, будто она шагает по звездному небу. Однако, несмотря на все великолепие наряда, ее взгляд был полон ярости и отчаяния, словно буря, скрытая за безмятежной внешностью. Они прибыли в поместье Торренти. Это было великолепное здание, дышащее роскошью и историей. На мгновение дыхание Беллы замерло от изумительного вида садов, утопающих в зелени и цветах. Все вокруг было идеально, как по заказу, но, несмотря на красоту, она ощущала лишь тяжесть своего положения. Когда они вошли в дом, их встретили с почестями, по-королевски. Но Изабелла не могла избавиться от чувства, что попала в золотую клетку. Она рассматривала стены, украшенные роскошными картинами, и в ее руках невольно сжались пальцы в попытке скрыть нервозность. Замуж за Виторио она выходить категорически не хотела. Внезапно ее глаза привлекли портреты, висящие на стенах. Изабелла задержала взгляд на одном из них. Это был портрет мальчика, юного Рафаэля Торренти. На картине его глаза смотрели прямо, полные уверенности и огня, которые так отличали его в детстве. Он был ее другом, с которым она провела немало лет, посещая школу для знатных детей. Рафаэль часто сопровождал ее домой, защищая от всех неприятностей. Но потом. Он просто исчез, без предупреждения, как будто растворился в воздухе. Изабелла почувствовала, как ее сердце сжалось, что произошло с ним. В ее голове крутились вопросы, но ответы не приходили. Рад приветствовать тебя, Изабелла! Раздался грубый голос за ее спиной. Изабелла вздрогнула и резко обернулась. Перед ней стоял Виторио. Он был высоким с выражением лица, которое всегда оставалось непреклонным и грозным. Даже когда он улыбался, его глаза оставались холодными, как лед. Кажется, эта улыбка была лишь маской, за которой скрывалась угроза. В его присутствии воздух становился плотным, и из комнаты как будто уходила вся жизнь. Она встретилась с ним взглядом, ощущая, как ее сердце сжалось. Добрый день, герцог Торенти. Поздоровалась Белла, грациозно присев в реверансе. Ее голос был ровным, почти безэмоциональным, но в глубине глаз скрывалась неприязнь. Она не могла позволить себе дерзости, но и не собиралась проявлять теплоту. Виторио внимательно наблюдал за ней. Его тонкие губы дрогнули в подобии улыбки. Но холод в глазах никуда не исчез. «Ты стала настоящей леди», — произнес он, окидывая ее долгим взглядом. «Надеюсь, тебе здесь понравится». Изабелла ничего не ответила, лишь слегка кивнула, ощущая, как внутри все сжимается от отвращения. Родители Изабеллы были в восторге от такой партии для дочери и не скрывали своей радости, Для них это был удачный союз, укрепляющий их положение при дворе. Изабелла сдержанно принимала поздравления гостей. Их улыбки и слова радости казались ей пустыми и далекими. Она уже прокручивала в голове десятки планов, как сорвать собственную свадьбу. Эмоции клокотали внутри, но Изабелла знала, сейчас нельзя поддаваться слабости. Она вышла в сад, надеясь на свежем воздухе обуздать мысли, вернуть себе самообладание. Все должно выглядеть безупречно. С детства ее учили скрывать истинные чувства за маской вежливости и спокойствия, и сейчас эти уроки оказались как нельзя кстати. Прячешься от меня, раздался позади ее низкий голос. Изабелла вздрогнула и обернулась. Виторио стоял всего в нескольких шагах, его взгляд жадно скользил по ее фигуре. — Нет, герцог Торенти, ответила она, стараясь говорить как можно спокойнее, — я просто вышла подышать свежим воздухом. Он сделал шаг вперед, и она невольно попятилась, пока не уперлась спиной в шершавую кору дерева. Виторио наклонился ближе, его мощная фигура нависла над ней лишая простора для дыхания. «Зови меня просто Виторио», — прошептал он хрипловатым голосом. Его губы почти касались ее щеки. Его взгляд был прикован к ее губам. От жара его дыхания сердце Изабелла заколотилось, как бешеное. Чувствую, как внутри поднимается волна отвращения и паники, она силой оттолкнула его. Сделав несколько быстрых шагов назад, Изабела оказалась на безопасном расстоянии, глядя на него с вызовом в глазах. «Прошу вас, не делайте так больше», — холодно произнесла Изабела, стараясь скрыть дрожь в голосе. Виторио выпрямился, его глаза хищно блеснули, уголки губ и загнулись в усмешке. «Смелая, мне это нравится», — проговорил он, проводя рукой по подбородку. «Но ты должна понять, моя дорогая, что скоро станешь моей женой, и от меня не спрячешься». Он развернулся и ушел, оставив после себя лишь шлейф тяжелого аромата и холодок страха в душе Изабеллы. Она еще долго стояла, прислонившись к дереву, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Вскоре всю Венецию облетела эта новость. И многие девушки с завистью перешептывались о предстоящем браке Изабеллы Мольтеферто. Виторио Торенти считался завидным женихом, богатый, влиятельный, настоящий аристократ. Но только не для нее.